Катя Матюшкина, мой милый медвежик, хорошо там, где ты есть. Глава первая. «Волшебница». Тихо-тихо, вступая красными туфельками по дорожке, в пушистый лес пришла добрая волшебница, таинственная и прекрасная. Ее рыжие волосы развивались на ветру, а глаза под длинными красными ресницами сверкали небесной синевой. Там, где прошла волшебница, вспыхивали золотые искры, и все менялось. Вот только что листва была разноцветной, ведь в пушистом лесу все разноцветное. И вдруг раз, листва пожелтела, и в воздухе повисла прохлады. Ветер срывал листья с веток, и они кружили по лесу в дивном танце. Волшебницу звали осень. И как только осень вступила в свои права, птицы, почуяв ее присутствие, стаями сорвались с насиженных мест, И полетели на юг, а лесные звери принялись суматошно готовиться к зиме. Ух ты, бухты! озадаченно переговаривались хомяки. Они собрали сто мешков зерна и теперь не знали, что делать. Мешков оказалось настолько много, что когда их засовывали в норку, то не оставалось места для хомяков, а если хомяки залезали в норку сами, то не оставалось места для мешков. Где-то елка! «Где тут дуб?» — в панике спрашивали друг у друга белки. Они развесили грибы сушиться на деревьях, но деревьев в лесу было полным-полно. Белки забыли, где именно оставили свои запасы и страшно волновались. А бобры вообще перессорились. «Смотрите, сколько я бревен собрал!» — хвастался бобер с отломанным зубом. «Это не ты собрал, а мы!» — отвечали ему другие бобры. «Нет, я!» Вот эту большую кучу я натаскал, а вы — вон ту маленькую, в которой две веточки. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы в дело не вмешались добрый медвежик и его отчаянный друг Заяц. Этой осенью они только и делали, что помогали зверям с их проблемами разобраться. То хомякам ещё одну норку выруют и случайно старую закопают. То белкам новое дупло для хранения грибов найдут, а потом вместе с белками убегают от пчёл, которые в этом дупле живут. То озеро от брёвен чистят, а потом брёвна обратно возвращают, потому что это не мусор вовсе, а плотина бобров. В общем, дел у медвежика с зайцем оказалось так много, что они уже и не знали, куда от этих дел деться. Заяц очень старался быть во всём полезным, а медвежик его всему учил за мёдом на дерево лазить, пчелой прикидываться, малину топтать, листья отличать от ягод. А заяц медведя только путал. Скажет «пойдём налево», а сам направо свернёт. Обещает пойти гулять, а сам в углу заснёт. Но медвежику всё равно такой заяц нравился. Ведь никакого другого зайца у медвежика не было, да и не могло быть. Но, несмотря на все старания зайца, медвежик загрустил. «Вот заяц!» «Скажи мне, где справедливость?» Спрашивал медвежик. «Мы столько всего для зверей делаем, а они нам взамен ничегошеньки». «Ну почему ничегошеньки? Мне хомяки пригоршню зерен дали, белки грибов, а бобры веточку. Правда, ветку я выбросил. Грибы оказались невкусными, а зерны отдал ежечку. Он потом ими в стенку плевался». «Вот видишь, а мне никто никогда даже маленького подарочка не подарил Я, конечно, не жалуюсь, но обидно, понимаешь? Понимаю, — согласился Заяц Но ведь тебя все уважают Кто? Да все! Да вон хоть ежичек, который у тебя за печкой поселился Он меня уважает, потому что я ночью не храплю А это другое дело, — сказал медвежик. Ну ладно, ты не грусти, — утешил его Заяц Мы ну, что-нибудь придумаем.